Розалинда казалась вполне здоровой и жизнерадостной, когда уезжала в школу перед моим вояжем, и все шло хорошо, пока не разразилась эпидемия гриппа. Пол школы заболела инфлюенцией. Вероятно, то, что у Розалинды организм был ослаблен незадолго до того перенесенной корью и вызвало осложнение на легке. В школе все за нее беспокоились и сомневались в разумности решения моей сестры вести ее на север на машине. Но москитик была уверена, что так правильно, и оказалась права. Никто бы не справился с болезнью лучше Розалинды. Осмотрев ее, доктор заявил, что она здорова и полна сил, как прежде, если не больше. «Она словно провод под напряжением», — добавил он. Я ответила, что высокая сопротивляемость всегда была свойственна натуре Розалинды. Она никогда не поддавалась болезни. На Канарских островах болела тандилитом, но ни разу не пожаловалась, а только однажды сказала «Я очень сердита». По опыту я знала, когда Розалинда говорит, что сердита это может означать, что она либо больна либо констатирует факт – она действительно сердита и считает, что честнее предупредить нас об этом заранее. Матери, разумеется, пристрастны в оценке собственных детей. Почему бы и нет? Но я искренне считаю, что Розалинда была занятнее большинства своих сверстников. Она обладала поразительной способностью давать неожиданные советы. Очень часто можно заранее предугадать, что скажет ребенок. Розалинда обычно меня удивляла. Быть может, она унаследовала это от ирландских предков. Мать Арчи была ирландкой, и, я думаю, Розалиндина непредсказуемость оттуда. — Конечно, — говорила Карла с бесстрастным видом, который любила на себя напускать, — Розалинда способна довести до бешенства. Я иногда бываю от нее вне себя, но рядом с ней другие дети кажутся скучными. С ней можно сойти с ума, но соскучиться с ней невозможно. Такой она и осталась на всю жизнь. Мы вообще остаемся такими, какими были в 3, 6, 10 или 20 лет. В 6-7 лет характер проявляется еще даже четче, потому что в этом возрасте наше поведение почти лишено притворства. А в двадцать мы уже надеваем на себя некую маску, выдаем себя за кого-то другого, в зависимости от того, что модно в данный момент. Если в моде интеллектуализм, мы становимся интеллектуалками. Если среди девушек популярны легкомыслие и фривольность, мы становимся легкомысленными и фривольными. С годами, однако, устаешь играть придуманную роль, и все больше возвращаешься к себе самому вновь обретая собственную индивидуальность. Это иногда смущает окружающих, но самому человеку приносит большое облегчение. Подозреваю, что нечто подобное происходит и в писательском мире. Начинающий литератор, находясь под обаянием какого-нибудь метра, вольно или невольно начинает копировать его стиль. Подчас стиль этот ему противопоказан, и копирует он его плохо, но со временем обаяние проходит Вы по-прежнему можете восхищаться своим кумиром и даже хотеть писать, как он, но вы уже твердо знаете, что не сумеете. Быть может, это учит смирению? Если бы я умела писать, как Элизабет Боуэн, Мюриэл Спарк или Грэм Грин, Я прыгла бы до небес от счастья, но я знаю, что не могу.